Константин богрянородный замечает, что сам Святослав при жизни отца был князем новгородским. Он упоминает Новгород в числе других городов, зависимых от Киева, и нисколько не указывает на его самостоятельное положение. В Новгороде киевские князья в течение всего X века содержали варяжский гарнизон, и это может только намекать на не совсем покорные отношения к ним со стороны новогородцев. Гораздо естественнее предположить, что упомянутый рассказ о посольстве к Святославу сложился в позднейшую эпоху. Он скорее выражает характер отношений Новгорода к великим князьям, в то время, когда новгородцы уже добились некоторой самостоятельности, кичились своим вечевым бытом и действительно призывали к себе то того, то другого князя. Отсюда мы позволяем себе предположить, что и самая легенда о посольстве славянских, то есть новгородских послов за море И о призвании варяжских князей, эта легенда, выводившая начало русского государства из Новгорода, имеет отпечаток новогородский. Вероятно, настоящий свой вид она получила не ранее второй половины XII или первой XIII века, когда Новгород достигает значительного развития своих сил. Это было время живых, деятельных сношений с Готландом, с городом Висби, германскими и скандинавскими побережьями Балтийского моря. А с XIII века по преимуществу сюда устремлено было внимание Северной Руси, и только с этой стороны свободно достигал до нас свет европейской цивилизации. Между тем Южная Русь была разорена и подавлена тучью азиатских варваров. Уже с появлением половцев, то есть со второй половины XI века, русские постепенно были оттесняемы от прибрежьев Черного моря, и торговые сношения с Византией все более и более затруднялись –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 Киевское предание не знает пришлых князей, оно говорит только о своих туземных и связывает их память с Византией и с болгарами дунайскими. Это предание оттеснили на задний план и не дали ему ходу сводчики летописей и списатели, которые на передний план выдвинули легенду о призвании варяжских князей. А призвание князей в их время было обычным делом в великом Новгороде, и этот мотив легко мог окрасить его предание. Замечательно, что и впоследствии, в начале XVI века, как мы видели, на призвание князей ссылаются именно новгородцы. Мы упомянули о наемном варяжском гарнизоне в Новгороде. Начало этого гарнизона можно отнести к концу IX или началу X века. По словам нашей летописи, Олег уставил, чтобы Новгород давал дань варягам по 300 гривен в год мира деля, что действительно они и получали до смерти Ярослава. Это известие, конечно, не легенда и принадлежит к отделу наиболее достоверных источников летописного свода. Его можно понимать только в том смысле, что новогородцы платили по 300 гривен на содержание у себя варяжского гарнизона. Тем не менее выражение «дань дайте» и «мира деля» могли быть перетолкованы в смысле какой-то зависимости от варягов и и повлияли на составление басни о когда-то платимой варягам дани, об их изгнании, потом об их призвании и прочем. К этому недоразумению могли примешаться воспоминания о действительных нападениях варягов на новгородские пределы и о действительных посылках к варягам для найма войска. Если мы обратимся ко всем уцелевшим памятникам русской словесности до татарского периода, то нас поразит следующее явление – Нигде в этих памятниках нет почти никакого намека на призвание варяжских князей. А между тем, поводы к этому были нередки. Возьмем хоть столь известное слово о полку Игореве. Оно не раз вспоминает о старых временах и о старых русских князьях, даже о веках Траяна, Но о варяжских князьях нет и помину. Некоторые обстоятельства автору слова известны были лучше, чем летописцам. У него есть имена князей, каких нет и в летописях. Вообще отношение Руси к югу у него рисуется яснее и обстоятельнее, чем у летописцев. Так Тмутракан является у последних только мимоходом и исчезает в тумане. Конечно, вследствие того, что летописный свод составлен тогда, когда связи с югом были уже почти порваны. Но слово о полку Игореве, хотя относится к концу XII века,